Глава вторая. Полина. «Девушка!» — он потянул ко мне руки. Я попятилась назад, налетела на тележку и повалилась на пол. «Девушка, позвольте вам помочь!» Незнакомец, очевидно, забыл о своей ноготе, потому что подошел слишком близко и перед моими глазами замаячило то, что раньше я видела лишь мельком, и то по телевизору. «А не приближайтесь ко мне!» — зажмурилась я и вслепую поползла в сторону двери. Девушка. Но я уже успела подняться на ноги, и пулей выскочила в коридор. Мои щёки пылали, а сердце стучало, точно молот по наковальне. Не помню, как добежала до прачечной и влетела внутрь. «Что такое?» — усмехнулась Нина, бросая в корзину белье. «Нина, там... там...» — задыхалась я. «Ты это специально, да?» «Ты что, чёрта лысого увидела?» Подруга подошла ближе и ухватила меня за плечи. «У меня никак не получалось отдышаться». Хуже. Я закрыла ладонями горящие щеки. «Тот мужчина, он... Я видела его, ну, прибор!» Нинка расхохоталась. «Ой, а я тебе еще не верила!» Сгибаясь пополам от смеха, похрюкивала она. «Думала, цену себе набиваешь, а ты реально члена живого никогда в глаза не видала?» «Как смешно!» Я гордо вздернула подбородок и отвернулась. «Значит, ты специально меня к нему послала?» «Посмеяться хотела?» «Да я не поэтому...» — Нина подошла и погладила меня по плечу. «Этот мужик — какой-то предприниматель столичный. Девчонки слышали, что он приехал важную сделку заключать. Сказали, что, как не улыбнись ему, на них даже не взгляну. А я подумала, а вдруг ты ему приглянешься?» «Нин!» — обернулась я. «Да я даже лица его не помню. У меня перед глазами только этот его стоит». «Он что, тебя прямо голый встретил?» «Да, он, видно, только что из душа вышел, а я тут со своей телегой». «М-да», — покачала головой Нинка. «Ох, и везучая ты, Полинка!» «Везучая?» «Ну да». «На такого мужика нарваться, да еще рассмотреть его с самой лучшей стороны». «Да я чуть не ослепла», — принялась я обмахиваться ладонями. «Скажи лучше, какой он там?» — не отставала Нинка. «Большой». «Хотя о чем это я? Ты же совсем в этом деле не разбираешься, а пора бы». «Некоторые в твоем возрасте такой опыт имеют, что мне и не снилось. Мужчина ведь как надо, чтобы женщина в постели тигрицы была?» «Нин, ты это!» Мне хотелось закрыть уши, чтобы не слышать ее. «Сходи лучше туда сама. Надо бы тележку мою вернуть». «А вот и схожу». Она выпятила грудь, расправила плечи. «И схожу. И если он мне чего покажет?» То я уж не растеряюсь. Нина ушла, я отвернулась к окну. Мне не хотелось даже думать о том, что бы делала Ниночка окажись, она на моем месте. И что значило не растеряться я уж точно не хотела знать. А когда она вернулась, я не стала даже спрашивать, как отреагировал мужчина на ее приход. Настолько мне было стыдно. Я почти забыла про этот случай и не думала, что когда-то еще встречу этого мужчину, но судьба приготовила мне. Сюрприз. Прошло две недели. Утро выдалось неприятно промозглым. Я вышла из гостиницы, плотнее укуталась тоненький плащ и торопливо направилась к остановке. Мне не хотелось пропустить свой автобус. Если маме станет хуже, и если она, не дай бог, снова начнет задыхаться, то рядом обязательно должен быть кто-то, кто сможет оказать первую помощь или вызвать скорую. «Девушка?» Эти знакомые слова неожиданно резанули слух. Я втянула голову в плечи и продолжила идти вдоль улицы. «Девушка!» Справа слышалось мирное рычание мотора и шелест шин. «Я к вам обращаюсь. Какая же вы пугливая!» Я не намеревалась замедлять шаг, поэтому автомобиль ускорился и затормозил передо мной у тротуара. Из него вышел тот самый постоялец, но в одежде я бы вряд ли его узнала, если бы не голос. Белая рубашка, темно-синий костюм, стильные часы на кожаном ремешке и до блеска начищенные туфли. «Девушка, постойте! Не нужно убегать от меня!» Я замерла, осторожно подняв на него взгляд. Он улыбался. И улыбка у него была обезоруживающая. Красивые белые зубы, едва заметные ямочки на щеках и волнующие чертенята в темно синих глазах. Эдакий миллионер с обложки модного журнала. От него за километр пахло деньгами и роскошью. А подобных людей я всегда побаивалась. Для них, такие как мы, люди третьего сорта. Даже редкие прохожие поглядывали на нас с нескрываемым интересом. «Что вам нужно?» — ощетинилась я. «Мне?» — он еще раз обворожительно улыбнулся. «Самую малость — довезти вас куда скажете?» «Обойдусь!» — буркнула я. «Но ведь так нечестно!» — рассмеялся он. «Почему это?» Он сделал шаг навстречу, мои пальцы машинально вцепились в сумочку. Потому что благодаря предыдущей нашей встрече, вы знаете обо мне слишком много, а я вас ничего, усмехнулся мужчина. Если вы хотите, чтобы я извинилась за то, что ворвалась к вам то, извините, нервничая, проговорила я, Я ощутила, как моё лицо вновь налилось краской. Хорошо, он склонил голову, рассматривая меня. Только я настаиваю, что в качестве извинения вы должны прокатиться со мной в машине. Я не езжу с незнакомцами. Бросила я, обошла его и припустила к остановке. «Но вы не дали мне ни единого шанса!» Не отставал мужчина. «Я вас не знаю!» «Разве это проблема? Сейчас я расскажу о себе все. И он рассказал о том, что его зовут Виктор, и что он на 6 лет старше меня, что его родители умерли, и что у него бизнес в столице, что он ушел из футбола из-за травмы, но ежедневно бегает по утрам, и что не пьет, но курит. И... что давно пытается избавиться от этой дурной привычки. Не знаю, почему, но я согласилась поехать с ним. Просто мы разговорились, а тут подъехал автобус. Лязгнули двери, заскрежетал старый двигатель, нас обдало дорожной пылью. Но мужчина продолжал рассказывать и рассказывать о своем доме, в который не может войти после смерти родителей, и мне не хотелось его прерывать. А потом мы пошли к его машине, и все сворачивали шеи, глядя на нас. Городской франт и деревенская дура. Богач и колхозница, любимец фортуны и голодная, вечно уставшая, работающая круглыми сутками Золушка. Мне даже неловко было садиться в его автомобиль. Внутри пахло дорогой кожей и парфюмом, а от меня несло дешевым мылом и нищенским шампунем. «Я приехал, чтобы купить ваш завод», — признался он, остановив машину возле нашего дома. Виктор наклонился к лобовому стеклу и взглянул на покосившийся многоквартирный барак. Он явно был шокирован, но старался не подавать вида. «Моя мама проработала на этом заводе большую часть своей жизни», сказала я, стыдливо прикрывая сумкой протертые коленки. «И она заболела раком из-за асбеста, который вдыхала там каждый день, год за годом». «Ну и закрою его нахер», серьезно сказал мужчина, глядя мне прямо в глаза. «Переоборудую и буду делать там, да хотя бы йогурты». Я улыбнулась, и он добавил. «Мне очень жаль насчет мамы». «Ничего, она держится», сказала я. «Нам обещали квоту на операцию, нужно только дождаться». «Ясно», — кивнул он, сканируя взглядом мои несексуальные и изрядно поношенные шмотки. «Ладно, мне пора», — не выдержала я этого унижения. «Постой!» — Виктор коснулся моего локтя, и я вздрогнула. «Я могу тебя увидеть еще когда-нибудь». «Не стоит», — бросила я, выскочила из его шикарного автомобиля и помчалась в дом. Я надеялась, что больше никогда не увижу его, но ошибалась. Прошло еще две недели. Я уже и забыла о той поездке в дорогой красной иномарке, название которой даже не знала, когда снова увидела его. Виктор встретил меня после смены, охапка белых роз, фирменная улыбка и снова этот автомобиль. «Я скучал», — сказал он, вручая цветы. «Привет, Полина». А я привычно покраснела. «Здравствуйте». Прокатимся по городу. Покажешь мне местные достопримечательности. Он верно шутил. Какие у нас достопримечательности? Серая промзона, грязный пруд и выбоины на узких дорогах. Кажется, богач надо мной издевался. Я не могу, призналась я. Мне домой надо, меня мама ждет. Хорошо, тогда я отвезу тебя домой. Виктор открыл мне дверцу своего автомобиля. Я села и зарылась лицом в букет. Никто еще не дарил мне цветов. «А когда мы можем встретиться?» — спросил он, сев на водительское сиденье, обхватив сильными руками руль. «Завтра у тебя будет время?» «Только часик, в обеденный перерыв». «Целый час, да я безумно счастлив», — улыбнулся Виктор. «Тогда пообедаем вместе». «Хорошо». Подумав о неуместности такого обеда, я потупила взор. Кажется, он прочел тогда мои мысли, потому что на следующее утро мне прямо в гостиницу доставили большую коробку с логотипом модного бренда. «Что там? Открывай скорее!» — запрыгала Нина. Я потянула за ленту и смело открыла крышку. Внутри лежало роскошное платье жемчужного цвета, ажурные чулки и сказочной красоты светлые туфельки. «Ох и счастливая ты, Полька!» — ахнула Ниночка, доставая из коробки наряды. «Гляди, какая шикардятина! У нас таких вещей не купить. Это он тебе из столицы привез. Она примеряла к себе платье, кружилась у зеркала, закатывала глаза и пила. А я стояла и смотрела на записку с приглашением в единственный приличный ресторан нашего города и не знала, как мне поступить. «Я такое никогда не надену», решительно сказала я. «И никогда не пойду с ним никуда». «Но почему?» вцепилась в меня Нинка. «Почему?» «Такой шикарный мужик! Да любая дурочка удавилась бы за возможность сходить с ним куда-нибудь!» «В том-то и дело, что дурочка!» — отрезала я. «Он словно покупает меня! А я не хочу быть ему ничем обязанной, понимаешь? Я не верю, что все это просто потому, что я ему нравлюсь!» Но что с того, что он хочет тебя? Разве это плохо?» — удивилась подруга. А выжми из него сколько сможешь, делов-то!» «Нет уж, Нин, такое не для меня!» Я сложила руки на груди. «Какое такое?» Закатила она глаза, швырнула платье на диван и развернула меня к себе. «Он тебе что, не нравится?» «Нравится». «Тогда в чем дело? Сходи ты с ним в этот ресторан. Пусть наши девки все ахнут, пусть упадут от зависти. Сходи, закажи самых дорогих блюд, поешь от пуза, зато будет что внукам потом рассказывать». И я поддалась ее уговорам. Надела чулки, туфли и платье, от красоты которого у меня перехватывало дух. Позволила Нине навести мне легкий макияж, распустила волосы и вышла к нему при полном параде. Единственное, что заставляло нервничать, это то, что подруга не позволила мне взять с собой старую сумку, а без нее мне не во что было вцепляться от страха. Поэтому я нервно мела пальцами пояс платья, когда Виктор открыл мне дверцу машины и помог сесть. Когда я садилась в его автомобиль, все сотрудницы гостиницы прилипли к окнам, чтобы увидеть это. Мне хотелось сгореть со стыда от неловкости. Весь обед я краснела, бледнела, шарахалась от заботливых работников ресторана, от цен в меню и от подарков, которые так и норовил сунуть мне Виктор при каждом удобном случае. Духи, конфеты, еще какие-то коробочки. У меня от всего этого окружилась голова. Хотелось встать и сбежать, но тут он вдруг сказал. Я договорился с лучшим хирургом страны. Мы везем твою маму в столицу». Видимо, я слишком часто моргала, потому что он повторил. «В столицу! Ты слышишь меня, Полин?» Я смотрела на него и видела лишь искренность, но не могла не спросить. «А что за это?» «Не понял», — нахмурился он. «Что я должна буду тебе за это?» — проговорила я, стараясь удержать равновесие. Виктор добродушно улыбнулся. А за это ты перестанешь озираться по сторонам и бояться меня». «Я серьезно. «Я тоже серьезно, Полин. Я просто хочу помочь». Он потянулся и взял меня за руку. «Сегодня нужно собрать вещи и документы. Завтра мы перевозим твою мать в самую современную клинику». И вот тут я чуть не разрыдалась. А потом был переезд, многочисленные исследования, анализы, снова анализы и процедуры. Я жила с мамой в одной палате, ухаживала, старалась ее все время как-то ободрить. Мы с ней понимали, что шансов почти нет, но хватались даже за эту призрачную надежду. Но после дополнительных исследований вдруг стало ясно. Рак неоперабельный, и прогноз, данный врачами, был совсем неутешителен. «Мам, ты поспи!» Я накрыла ее одеялом и поцеловала в лоб. «Тебе нужно отдохнуть!» Так, к Вите?» «Да, спущусь, он приехал!» Я пожала плечами. «Погуляем по больничному парку, поболтаем!» «Правильно, развейся. Парень, он хороший, тебе подходит», — вымученно улыбнулась она. «Я ему не пара, мам», — я качнула головой. «Ты же понимаешь?» «Это еще почему? Что значит «не пара»?» — из последних сил нахмурилась она. «Да и я ведь нищая». «Ерунда! Ты у меня красавица и умница, ясно?» Он себе такую жену здесь в столице не найдет. И даром, что ли, он тебе помогает. Просто так за тобой, как привязанный ходит. Нравишься ты ему, Полина. Сильно нравишься. И что с того? А он тебе нравится? Конечно, того, о чем пишут в книгах, я к Виктору не ощущала. Но нам было интересно вместе. Да и темы для разговоров у нас никогда не заканчивались. «Нравится?» — кивнула я. «А вот и хорошо». Мать сжала мою ладонь. Родственников у него нет, а значит, свекровь пилете не будет. Парень он хороший, да еще и с деньгами. А стало быть, с ним ты не пропадешь и не придется больше заплатки на колготки ставить. Мам, вот умру я и куда ты? Вернешься обратно? И что ты там будешь одна делать в этом бараке? А Виктор, это твоя перспектива. Такого мужчину нужно крепко держать, никому не отдавать. Мам, ты что, какой умру? «Пообещай мне», — она крепко сжала мою ладонь, «пообещай, дочь, что не вернешься обратно, что останешься с ним». «Мам, тебе еще жить-дожить, да жить. сколько Бог отмерил, все твое. Плохо вот так заранее о смерти говорить». «Держись за него, Полина, он твой счастливый билет, поняла?» Не отставала она. «Поняла», — согласилась я. Мама умерла через месяц. В последние дни она была совсем плоха, самостоятельно уже не дышала, Но всякий раз, когда я смотрела ей в глаза, я видела там беспокойство за мою судьбу, и это меня печалило. Пришлось вернуться в родной городишко, чтобы похоронить её. Отпевание, скромный крест на могиле, венок с лентой, искусственные цветы. Вот и все, на что хватило оставшихся денег. У Виктора я принципиально ничего не брала. Он пришел на кладбище, сел со мной рядом на скамейку и обнял за плечи. И только в этот момент я дала волю слезам. У меня ведь реально кроме него больше никого и не осталось. И ничего не держало меня больше в этом городе. Поживёшь в моем доме? Тихо спросил Вик. В твоём доме? Да. Нет, мне лучше снять себе квартиру и начать искать работу. Схлипнула я. Считаю, что я нанимаю тебя дизайнером. Обставишь мой дом на свой вкус, всё там переделаешь. Бюджет не ограничен, как тебе? Звучит заманчиво. Прошептала я и вдруг заметила, как он дрожит. Повернулась и наткнулась на его взгляд, восторженный, просящий, несмелый. И именно в этот момент поняла, что этот мужчина сделает для меня все, что попрошу. «Хорошо», — сказала я. И он меня поцеловал. А я ответила, неумело, пылко, крайне неуклюже, но, кажется, ему понравилось. И я вдруг ощутила, что мне теперь есть за кого держаться в этой жизни. И в этот момент у него в кармане зазвонил телефон. «Прости», — сказал Вик, поглаживая мою щеку большим пальцем. Он достал телефон и взглянул на экран. «Нужно ответить, это мой лучший друг, Марк». И я кивнула. «Откуда мне тогда было знать, что именно этого звонящего мне очень скоро предстоит опасаться? Что именно этому человеку суждено будет раскромсать мою душу и взорвать ее в клочья?»